Глава вторая. Энди. «Ноа, тащи свою пятую точку сюда! Мы опаздываем!» Снова. В конце я перехожу почти на шепот. Стою у лестницы, подперев рукой бедра. Мой взгляд скользит по вещам, раскиданным по лестнице, стопкам чистого, кое-как сложенного белья, книгам, коробке из доставки Амазона по подписке — Что, кстати, очень удобная штука, ведь только благодаря ей у нас в доме еще есть зубная паста. В общем, я осматриваю все то, что мы снова сложили на ступеньки, искренне надеясь, что уберем это позже. После еще одного взгляда на часы я вздыхаю, но выглядывает сверху, совершенно не обеспокоенный моей спешкой. По вороху темных волос и слипшимся от осна глазам, я понимаю, что он только встал. Хотя я лично поставила ему вчера будильник на 5.45. В этом его трудно упрекать. Никто в своем уме добровольно не встает так рано. Увы, но я сама на это подписалась, когда нашла себе работу медсестрой. Но спускается ко мне. Этим утром он выглядит особенно угрюмо, поэтому я откладываю поучение на потом, достаю злаковый батончик из кармана моего медицинского костюма и протягиваю ему в качестве примирения. Он молча принимает подношение, едва взглянув на меня своими темно-карими глазами глазами, которые я одновременно люблю и от которых наворачиваются слезы. Такие же глаза были у мамы. Я чувствую, как мое сердце сжимается в груди. Я так по ней скучаю. Отогнав эти мысли, я наклоняюсь, подняв рюкзак у моих ног, но поворачивается ко мне спиной, чтобы я помогла ему его надеть. Так и не сказав ни слова, Он хватает свою бейсболку с эмблемой команды DC Eagles и выходит из дома. «Тренировка по хоккею», — шепчу я себе под нос. Бейсболка напоминает мне о том, что сегодня мне нужно забрать «Ноа» с катка после работы. Целых 9 месяцев уже прошло с того момента, как я стала законным опекуном своего младшего брата. Но до сих пор не могу запомнить его расписание. Целых 9 месяцев прошло. А он до сих пор почти не говорит — По крайней мере, со мной. 9 месяцев. А это до сих пор ощущается словно сон. Может, спустя еще 9 месяцев мы со всем этим разберемся? В этом я сомневаюсь. Я подвожу его в школу на своей миниатюрной машине. Этот маршрут для меня что-то новенькое. Впрочем, как и забота о ребенке, и переезд в Вашингтон. Как и, в общем-то, все, что последовало за несчастным случаем, в котором 9 месяцев назад погибли наши родители. Я не давлю на брата и не пытаюсь заставить его заговорить со мной. Ему и так хватает проблем, которыми заняты его детские мысли. Ни один ребенок не должен проходить через такое. Его учительница говорит, что на уроках он все еще молчит и все еще влезает в споры с одноклассниками. Но вот его психолог утверждает обратное. Он твердит, что они снова потихоньку делают успехи в терапии, так что, думаю, этого достаточно. Я мучительно медленно сворачиваю на линию высадки пассажиров, которая уже забита машинами, несмотря на ранний час. Примечание. Линия высадки пассажиров в США — это специальная полоса в дорожной разметке у школ. Она нужна для того, чтобы родители смогли безопасно высадить ребенка у входа в здание. Подъезжая к школе, машины выстраиваются в линию и поочерёдно высаживают учеников, а затем уезжают. Парковаться на ней запрещено. Конец примечания. Обычно я приезжаю сюда первой. Сжав руль от раздражения, я наблюдаю за тем, как из машины впереди меня выходит чья-то мама. «Ну уж нет», — сетую я, хотя она меня и не слышит. «Никто никогда». Я повторяю, ни при каких обстоятельствах не выходит из машины на остановке. Я вижу, как она расстёгивает ремень безопасности и достаёт ребенка из машины. Она задерживается, чтобы поцеловать и обнять его на прощание. Окей, это мило. Но на вид это явно дошкольник. А таких малышей не высаживают на остановке как раз по причине их возраста. «Выталкивай мелкого, крикни пока и выруливай!» — кричу я в лобовое, взмахивая руками. Обычно я не такая ворчунья, но я и так уже опаздываю. А теперь я еще и за кофе заехать не успею. Мамочка машет малышу на прощание, а затем пронзает меня своим стальным взглядом. Ох, похоже, она меня все таки слышит. Чёрт. Но, который наблюдал за всей этой сценой, выдаёт едва уловимый смешок — Его глаза сверкают так, как у нашего папы, когда он с нами игрался. Обрадовавшись его смене настроения, я улыбаюсь. Мне бы постыдиться того, что я обругала любящую мать напротив, но на душе у меня только радость и капелька надежды на то, что мы снова когда-нибудь вновь подружимся. Он отворачивается, открыв дверь и выскользнув из машины. Прямо перед тем, как захлопнуть в дверь, Но вновь поворачивается ко мне и говорит — «Не забудь положить доллар в копилку гадостей!» Я совсем забыла про эту копилку. Когда я только переехала, чтобы заботиться о нем, я вдруг осознала, что я совсем не привыкла жить с детьми и ругаюсь как сапожник. В отчаянной попытке все исправить, я пообещала ему, что буду класть по доллару в банку каждый раз, когда скажу плохое слово. А потом на эти сбережения мы придумаем что-нибудь веселое. Например, сходим в кино... Но, чувствую, такими темпами нам скоро хватит на шикарный отпуск в Париже. Теперь я не совсем уверена, что могу себе позволить это обещание. И вновь меня укалывает чувство вины. Если бы я не переехала, мы были бы ближе. Если бы я осталась с ним, нам было бы комфортнее друг с другом. — Чёрт побери! — бормочу я. — Целых два доллара шепчет Ноа прямо перед тем, как закрыть дверь машины. Подходя к школе, Ноа не смотрит в мою сторону. Но зато он заговорил со мной и даже пошутил. Несмотря на то, что я стала на 2 доллара беднее, я покидаю школьную стоянку с чувством, что день сегодня сложится отличный. «Хреново выглядишь», — говорит мне моя коллега Ронда, пока я, сгорбившись, сижу на стуле в ординаторской. Я смотрю на нее. Ронда одета в синий медицинский костюм, такой же, как у меня. Ее глаза блестят на фоне темной кожи, и сквозь её шутливый взгляд проглядывает нотка беспокойства. И хотя она на 20 лет меня старше, лишь ее я могу назвать моей подругой в Вашингтоне. Я лишь слабо улыбаюсь ей, так и не придумав ничего колкого в ответ. Я слишком устала. Она заправляет за ухо непослушную седую прядь, торчащую из ее туго собранного пучка. «Сколько ты вообще спишь?» В ответ я хмыкаю. «Я медсестра. Сон для слабаков. Потому как она поджимает губы, я понимаю, что мой сарказм не прокатил. А когда ты выходила из дома куда-то? Помимо работы. Например, когда ты была на свидании?» Голос Ронды вырывает меня из мыслей. «Когда была твоя последняя ночь с мужчиной, М? «Ронда» я возмущенно вздыхаю, положив руку на грудь. я знаю что Рондаба обо мне беспокоится и оно тоже знаешь же я всегда рядом и могу присмотреть за Ноа. мы соседи в конце концов только попроси энди я киваю в знак благодарности за ее доброту, но быстро отворачиваюсь пытаясь избежать ее пристального взгляда. Я пытаюсь отвлечься на что-то и достаю из холодильника свой тост с арахисовым маслом и джемом. Затем Ронда слегка кашляет, пытаясь привлечь мое внимание. Она кивает в сторону пакета с сэндвичами, который лежит на столе. Я сентиментально шмыгаю носом, делая вид, что плачу. В ответ Ронда лишь мотает головой. Она изо всех сил пытается не засмеяться. «Не начинай!» Уже слишком поздно. Я уже пою ей серенады, если быть точнее, песню Рода Стюарта в моей собственной аранжировке. Когда моё соло, наконец, подходит к концу, я сжимаю Ронду в своих объятиях. Затем она все таки вырывается и говорит, «Ешь уже скорее, у тебя всего минут семь, ну, может, семь с половиной, чтобы проживать этот сэндвич». «И то верно», — соглашаюсь я. Ронда встает и направляется к двери. По пути она захватывает мой тост с арахисовым маслом и выбрасывает его в ведро у выхода. Ординаторская погружается в тишину, которую лишь изредка нарушает писк мониторов и чьи-то торопливые шаги за дверью. Вдруг я осознаю, как мало у меня времени на то, чтобы побыть наедине с собой, и чувствую, что тишина становится невыносимой. Ощущается это как сенсорная перегрузка, но наоборот — Странное чувство. Даже настораживает. За последние девять месяцев я так привыкла ко всем мелким звукам, которыми наполнил мою жизнь младший брат. Шум меча, отскакивающего от стены. Его шаги наверху, которые я слышу, пока готовлю. Шорох учебников и тетрадей, когда он занимается. Я знаю, что могу попросить о помощи. И я прошу. Но Ронда и так очень многим нам помогает. Я не хочу давить на нее просто ради того, чтобы... Чтобы что? Подцепить мужика? Пойти в салон и сделать себе педикюр? Сейчас все это кажется таким пустым и бессмысленным. К тому же я не настолько себе доверяю, чтобы оставить, но... Только если это не вопрос жизни и смерти. Именно поэтому я отвожу его в школу, хотя он и думает, что я его позорю. Я чувствую знакомый укол грусти в груди. Она, словно облако в моей голове, заслоняет все вокруг, отчего слабо верится, что я когда-либо увижу солнце вновь. Я глубоко вздыхаю и стараюсь думать о трёх приятных аспектах в моей жизни. Я думаю о Ноа, моей работе и надежной машине. А вздохнув еще раз, я в попыхах доедаю свой ланч и отгоняю ненужные мысли.